Глава 30. От страха меня парализует. Я хочу закричать, когда появляется возможность, и с моих губ убирают руки, но у меня ничего не получается. Я лишь открываю и закрываю рот, словно рыба, выброшенная на берег. Они что-то говорят, кто-то из амбалов кажется даже беспокоится о моем состоянии. Все это каким-то фоном проносится. А затем таким же фоном я слышу голоса, очень знакомые голоса. Они принадлежат Кириллу и Орлову. Я распахиваю веки, когда меня отпускают. Скольжу по стене спиной, оседая вниз, но отчетливо вижу, как они начинают избивать ребят. Тот, которого бьет Орлов, выбирается из захвата и убегает, а второй я отворачиваю, чтобы не видеть, во что он превращается под глухими ударами Кирилла. «Хорош!» — это к Кириллу подходит Роман Львович. «Ты его убьешь, ну!» Он не реагирует, отбрасывает его руку от себя в сторону. «Я вижу, как ко мне идет Орлов». Слишком медленно, словно боясь подступиться. «Эй!» — приседает рядом. «Ты как? Сильно испугалась?» Я даже ответить не успеваю, от меня его оттаскивает Кирилл. Так резко неожиданно, что я впервые за весь вечер вскрикиваю и зажимаю рот ладонью, испугавшись себя саму. Ошарашенно смотрю за тем, как Кирилл бьет Орлова в челюсть и получает от него ответный удар. Они сцепляются, словно давние заклятые враги, хотя, если брать в расчет их взаимоотношения, так оно и есть. Они ненавидят друг друга. Но разве это повод устраивать драку сейчас? Прямо передо мной. Я поднимаюсь на ноги, отшатнувшись, когда мимо меня ковыляет тот, кто меня схватил. Он, пользуясь случаем, убегает с места потасовки, поджав хвост. Я же иду к ребятам. У Кирилла из носа хлещет кровь. Орлов словно забыл, что он журналист и может попасть в скандал. Да они оба могут, господи! Я не успеваю подойти к ним, когда Орлов, рухнув на землю, кричит что-то Кириллу, и тот останавливается смотрит на него с презрением и, плюнув ему под ноги, произносит «Мразь!» «Господи, да что случилось?» «Катя!» — выдыхает он, когда оказываюсь ближе. Обхватывает меня руками, смотрит, словно впервые видит. Гладит по щеке, будто что-то с нее стирая. Может быть, я испачкалась, но посмотреть на себя сейчас в зеркало не могу. Сильно испугалась. «Больше испугалась вас, признаюсь честно. Все нормально». Кирилл достаивает Орлова взглядом, полным презрения, и тянет меня к выходу из этой темной, неосвещенной улочки, больше похожей на какой-то тоннель. Я оглядываюсь, несмотря на то, что Кирилл ведет меня вперед и делает это очень быстро. Оглядываюсь, не понимая, почему он набросился на Романа Львовича. Из личной обиды? Почему только сейчас? Потому что появился повод и не было свидетелей? Столько вопросов в голове роется. Но ни с одним сейчас к нервному и напряженному Кириллу я лезть не решаюсь. Молча иду рядом, также молча забираюсь в салон его автомобиля. Сижу, жду, пока он курит на улице, и то и дело посматриваю в сторону, где остался Орлов. Жду, наверное, что он выйдет сюда, возможно, подойдет к нам. Автомобиль Кирилла припаркован неподалеку, отсюда видно то темное место, куда меня затащили, но не видно ничего, что там происходит. Должен же Орлов выйти, разве нет? Хлопает дверца автомобиля, следом заводится двигатель. В поле моего зрения попадают сбитые костяшки Кирилла. На него самого смотреть я пока боюсь, потому что не знаю, что там увижу. У меня столько вопросов. Как он здесь оказался? Почему вместе с Орловым? И все остальные вопросы так или иначе касаются моего босса. Но сейчас кажется, что задавать их не к месту, так что я по-прежнему молчу и мысленно беспокоюсь за Орлова, который так и остался там в тени. Что, если те варвары вернулись с подкреплением? Я даже оборачиваю, чтобы посмотреть, не вышел ли Орлов, и это не остается незамеченным для Кирилла. «Беспокоишься?» «Кажется, что если бы мы были сейчас на улице, то он непременно бы сплюнул, насколько тон у него, не знаю, даже пропитан злобой. Он все таки пытался помочь. Помогатор, блядь!» — выдаёт с ухмылкой и с той же злобой в голосе. «Ты что в клубе делала, Катя? С ними!» «С ними? Значит, видел меня в клубе и не подошел? «Но пошел, выходит, следом. Зачем?» Снова множество вопросов, которые не решая задавать, учитывая его состояние. «Отдыхала. После работы все вместе поехали. Прошлого раза было мало?» Поджимая губы, пока он отчитывает меня как девочку. «Что, я теперь после первого раза и поехать никуда не могу?» «Тогда я была наедине с ребятами, а в этот раз с нами был Орлов». То, что выражает взгляд Кирилла, когда он на меня смотрит после этой фразы, не могу даже описать словами. Там столько всего, столько разных эмоций, что меня ими буквально сносит. Я резко замолкаю, теряя всякое желание припираться и объясняться. Хочется вообще спрятаться от этого его взгляда. Он как на маленькую девочку на меня смотрит, глупую, ничего не понимающую, которая влезла туда, куда ее просили не лезть. «Ладно», — выдыхает, отворачиваясь и сосредотачиваясь на дороге. «Это ладно. Почему ты после клуба не позвонила мне?» «Почему вообще не сказала, что будешь здесь с ними?» «Потому что... тебе бы это не понравилось». «Не понравилось». Даже не собирается отрицать. «Ну и под замок я бы тебя, Катя, не посадил. Ты бы пошла, я бы за тобой приехал, и все были бы целы. Откуда ты знаешь, может, эти парни напали бы на нас с тобой? Они странно выглядели». «Да уж, куда страннее». «Что-то не так, Кирилл? У меня ощущение, что ты чего-то не договариваешь. Смотрю с подозрением, потому что он и правда необоснованно сильно злится на это происшествие. Пожалуй, даже слишком. Сомневаюсь, что это из-за прежних недопониманий с Орловым. Скорее, тут что-то другое. Но Кирилл лишь хмыкает и не говорит мне ничего. Отмахивается, снова сосредотачиваясь на дороге. Я так сильно анализирую его реакцию, что как-то совершенно забываю о своей. О том, что, между прочим, очень сильно испугалась, что даже говорить толком не могла. Но все это как-то забывается и отходит на второй план. Может, у Кирилла тактика такая? Не обхаживать жертву, а переключить? Давай договоримся, Катя, пока твой отец не в курсе. И ответственный за тебя несу я, звони мне. Предупреди, где ты и с кем. Ваши отношения с Роман... Лю. Ну, наши отношения с Орловым никак к тебе не относятся. Ты поэтому избил его сейчас при мне? Потому что не относится? «О, Катя, поверь, сейчас он получил далеко не за то, что натворил в прошлом. Орлов — человек, которому доверять не стоит в первую очередь, а ты...» Он стискивает челюсти. «Почему ты решила, что с ним безопасно? А разве нет? Меня не напоили в клубе». «Да», — кивает, — «всего лишь чуть не изнасиловали за его пределами». «При чем тут Рома?» «Рома?» — выплевывает. «Прекрасно, блядь! Вот как с ним разговаривать? Невозможно ведь. Чуть что злиться и материться». Он вообще сейчас похож на концентрированный комок нервов и злости. Даже водит агрессивно, чего раньше я за ним не замечала. Что снова не так? Да все так, Катя. Если планируешь отсюда уехать с впечатлениями, которые никогда не забудешь, все так. Продолжай в том же духе. Ты мне сейчас напоминаешь абьюзера. Понабралась ведь. На курсах этих вас научили, что ли? Не на курсах, Кирилл. Ты ничего не объясняешь, но говоришь, что Орлов плохой. «А он, между прочим, ничего плохого о тебе не сказал ни разу. Может, потому что ему нечего, Катя?»